Глава тридцать Мне так тепло, даже жарко, будто бы меня прижали к работающей батарее. Нет желания двигаться. Который час? И почему я проснулась без звонка будильника? Проспала? И почему моё тело так жутко затекло? Я всё-таки открываю глаза. Обычно утром, сразу после пробуждения, Вижу перед собой или обои в мелкий цветочек, или шторы-блэкаут, закрывающие окно. Но сейчас перед моими глазами нет ни того, ни другого. Нет вообще ни одной знакомой детали, принадлежащей моей спальне. Но уже через секунду меня пронзают воспоминания вчерашнего дня. Под нарастающий стук сердца я поднимаю взгляд. Вот ворот чёрной футболки. Крепкая шея. И стоит мне только увидеть затылок с коротко стриженным ёжиком тёмных волос. В груди всё замирает. Я лежу, уткнувшись носом между лопаток Тимура. Теперь нетрудно догадаться, почему мне так тепло. Тело Тима как печка, и я прижалась к нему не только носом. Я прильнула к нему вся. Даже мои ладони греются, а его горячую и широкую спину. Какое-то время я не шевелюсь. Слушаю равномерное дыхание Тимура. Такое спокойное, глубокое. Это совсем не похоже на того Тимура, к которому я успела привыкнуть. Грубого, вспыльчивого, нервного. Боже, я серьёзно сейчас подумала о том, что привыкла к Горину. От этой мысли морщусь с улыбкой на лице. А ещё, лежа, вот так за спиной Тимура, Я могу рассмотреть узоры татуировок, виднеющиеся из-под рукава его футболки. Я видела эти тату мельком, но никогда не рассматривала. А сейчас чёрные рисунки непривычно близко ко мне. Чуть ниже предплечья у Тима выбиты голые ветви какого-то дерева. Это острые резкие линии, к которым, кажется, притронься и поцарапаешься. И я не касаюсь их и очень хочется. Даже сжимаю пальцы, чтобы они так не зудели. Сжимаю, и, наконец, прихожу в себя. Возвращаюсь в реальность, что ждёт меня за пределами этого дивана. Мне надо домой. За окнами веранды уже не слышны ни ветра, ни дождя. Всё стихло. Да и свет фонаря больше не падает на диван. Веранда словно в сером тумане, а значит, сейчас раннее утро. В конце апреля светает обычно около пяти, А маршрутки до Ростова ходят с 6 утра точно. Я должна бежать. Каждое моё движение осторожнее, чем у сапёра. Медленно, не сводя взгляда с коротко стриженного затылка, я отодвигаюсь к краю дивана. Правда, это рухлит решает издать противный скрип. Я каменею, боясь моргнуть, а Тимур шумно втягивает носом воздух и Всё. Он не двигается и не поворачивается. Продолжает спать. Подождав ещё мгновение и не сводя глаз с Тимура, я всё-таки выползаю из-под пледов, укрывавших нас. Потом аккуратно поднимаюсь из дивана. Я сразу же ощущаю холод, царящий на веранде. Через слои одежды он мгновенно добирается до моих костей. Желание нырнуть обратно под покрывало к Тимуру появляется сразу же. Рядом с ним так тепло. Я даже бросаю взгляд через плечо. Горин укрыт пледом и сладко спит на старом диване. Но тут же себя одёргиваю. И чего я жду? Пока он проснётся? Я же до пепла сгорю от смущения, если сейчас Тимур откроет глаза и просто спросит, как мне спалось. Только вот дома меня ждёт тяжёлый разговор с мамой. Надеваю кроссовки. Хватаю рюкзак, запихиваю в него всё, что вчера вытряхнуло. Беру ветровку, свой разреженный телефон, стараясь не шуметь. Не хочу будет Тимура. К двери иду на цыпочках, но возле неё всё-таки приходится застыть. Я слышу скрип дивана. По спине проскальзывает холод. Затаив дыхание, оборачиваюсь. Скинув с себя плед, Тимур уже по-хозяйски развалился на диване в позе звезды, Но он по-прежнему спит. Лицо расслаблено, выразительные губы слегка приоткрыты, широкая грудь плавно вздымается и опускается, а край чёрной футболки задранный оголяет крепкий живот с тёмной дорожкой волос. Мне бы не глядеть на неё. Но я краснею и смотрю именно туда, аллею до самых кончиков ушей. Я ведь вижу, что с мужской физиологией у Тимура всё отлично — Ширинка его джинсов весьма заметна и вызывающе приподнята. Стыдливо кусаю губы и отвожу взгляд. Я должна бежать на вокзал. Беззвучно выдыхаю и заставляю себя выскользнуть в серое утро, тихо прикрыв за собой дверь. Я права. Часы на автовокзале показывают половину шестого утра. Я успеваю на первую маршрутку. Но в дороге впадаю в прострацию. Мне нужно придумать, что сказать маме. А в голове мысли только о Тимуре. Не выходит сосредоточиться. Я то и дело возвращаюсь в то тепло, в котором сегодня проснулась. Вспоминаю сопение у себя в волосах, ощущение чужого мощного тела рядом, сильных рук. Думаю об этом и рассыпаюсь». Хочется просто закрыть глаза и позволить этим чувствам себя поглотить. Поэтому, когда я оказываюсь перед дверью своей квартиры, всё ещё не знаю, что говорить маме, как оправдываться. Несколько минут я просто топчусь на лестничной клетке. Перевязываю хвост на затылке, тру холодными ладонями лицо, даже снимаю с себя ветровку и запихиваю её в рюкзак, потому что меня кидает водушающий жар от мысли о том, чтобы войти в квартиру. Но сделать это приходится. Руки трясутся, когда стучу по железному полотну. Успеваю сделать всего три стука, как дверь в квартиру распахивается. Я будто получаю удар под дых. Прекращаю дышать на одном резком вдохе. На пороге стоит мама, босая, закутанная в старый домашний халат. Её светлые волосы растрёпаны, Подопухшими опухшими глазами синяки. Мы смотрим друг на друга, застыв по разные стороны порога. «Мам», я решаюсь сделать неуверенный шаг вперёд. Она послушно отступает, пропуская меня в коридор. Я закрываю за собой дверь, встав на преддверном коврике, и волна вины обрушивается на мою голову. «Мам, прости», — шепчу, чувствуя, как в груди всё сжимается в ком. «Где ты была?» Сверлящим взглядом мама осматривает меня с ног до головы. Что мне ответить? Я не знаю. Растерянный вид мамы и запах успокоительных, что уже успел проникнуть мне в лёгкие, сбивает меня с толку. Я мямлю и мнусь на пороге. Пальцы сжимают лямку рюкзака, висящего у меня за спиной. «Мама, со мной всё нормально». Она молчит. Лишь шумно дышит, скрестив руки у себя на груди, а опухшее лицо со следами плохого сна каменеет на моих глазах. «Где ты была всю ночь, Аня?» Холодно цедит мама. Я с трудом сглатываю. Голова отказывается придумать хоть какие-нибудь адекватные идеи. У Сони. Бормочу я, пряча взгляд в носы своих кроссовок. Но меня резко ведет вперёд. Я даже теряю равновесие на какие-то доли секунды. А эта мама дёргает меня к себе, схватив за рукав. Я ошалело поднимаю на неё взгляд. Она очень грубо стаскивает с меня рюкзак, бросает его на пол, а потом, с такой же грубостью, хватает меня за руки. Поочерёдно закатывает рукава моей толстовки до локтей и делает это так резко, что слышен треск ткани. «Ты чего?» Ошарашенно шепчу я, наблюдая, как мама с остервенением осматривает мою кожу на внутренних сгибах локтей. «Я не знаю, что думать», — шипит она, перестав стискивать мои запястья, отступает, пронзая рассерженным взглядом. «Ты не ночевала дома? Не отвечала на звонки?» «Где ты была и с кем?» Мысленно я отчаянно взываю к своей голове. Должна же я как-то оправдаться». Я была у Сони. Повторяю тихо. Правда, решаюсь всё же добавить. С девочками. С какими девочками? Одногруппницами. Ты же врёшь мне, Аня. Я разве воспитывала тебя лгуньей? Где ты была? С парнем? Голос мамы повышается, лицо краснеет. Я впервые вижу её такой. И этот злой блеск в глазах тоже вижу в первый раз. Он пугает. Мне действительно становится не по себе. Говорить маме правду нельзя ни в коем случае. Наверное, именно это и провоцирует меня, наконец, начать думать и врать. Нет, отчаянно трясу головой, отрицая слова мамы. А дальше всё слетает с моего языка без запинки. Мы с девочками готовили проект по философии. У Сони было вино, они пили. Я тоже решила попробовать. Чуть перебрала и заснула. Я замолкаю и, хлопая ресницами, смотрю на маму. Сама не понимаю, откуда такое взялось в моей голове. С ду реакцией, с диким желанием вжаться куда-нибудь в угол. Понятия не имею, что сейчас будет. Но из двух зол я инстинктивно выбрала меньшее. Правда про нашу дачу и живущего там Тимура точно обернётся большим скандалом, чем самооговор в распитии алкоголя. А мама молчит. На её лице сначала появляется уторопь, а потом и недоумение. Нахмурившись, она разглядывает меня так, словно видит в первый раз. В тесном коридоре нашей квартиры мне становится очень душно. Противные липкие капельки пота стекают по моей спине. «Ты пила вино?» Жёстко спрашивает мама. Я снова с трудом сглатываю. «Но мне нужно продолжать врать». Прости. Почти шепчу. Мне стыдно, что так вышло. Хоть здесь говорю как есть. Я заснула, а телефон действительно разрядился. Мама, знаю, ты сейчас злишься. Я заставила тебя переживать, и... Там были мальчики? Грубо обрывает она меня. Нет. Уверенно верчу головой. Врёшь. Мама аж дёргается, сжав кулаки. Тебя споили там? Да ничего такого не было. А ее уже понесло. Глаза расширяются, наполняются паникой, а в голосе слышатся истеричные нотки. «Сколько парней там было? Кто-то тебя трогал? Может, ты просто не помнишь? Или тебя запугали?» «Мне ведь сразу эта Соня не понравилась. Я же как чувствовала. Мам!» Я не выдерживаю и кидаюсь к ней, обхватываю её за плечи, заглядывая в раскрасневшееся лицо. Кажется, она совсем меня не слышит. «Ничего такого со мной не было. Я жива, здорова. Я дома. Мне правда стыдно, что не пришла ночевать. Но ведь мне уже 18 и...» «И что?» Мама ловит мой взгляд. Глаза её широко распахнуты. «Мы же с тобой столько раз обсуждали, что никаких гулянок. Тебе надо учиться. А ты что, бухаешь на чужих хатах? Шляешься с кем-то по ночам?» Сейчас ты вино где-то пробуешь, а потом что? В оргиях участвовать будешь. Мамино шипение, как крепкая плеуха. Я не ожидала таких слов. Они звучат дико, отшатываясь от мамы, готовая задохнуться от накатившей волны возмущения. «Мам, ты чего? Я же извинилась!» А мама сжимает губы в одну тонкую линию, смотрит на меня со всей строгостью, Я даже вижу, как её шея покрывается пятнами. Будешь теперь отчитываться за каждый шаг, чеканит мама, вскинув подбородок. Без моего разрешения из дома ни ногой. Не воспитала я тебя, видимо, порядочно. Значит, начну перевоспитывать сейчас. После пар сразу домой. Будешь отзваниваться мне. Никаких лишних прогулок. Поняла? От её стального тона у меня противно сжимается желудок а в груди поднимается буря. Сейчас мне никак нельзя сидеть дома под присмотром мамы. Мысль, что мои поездки в Бугудонию окажутся под запретом, как нож по сердцу. Я теперь под домашним арестом? Спрашиваю о дрожь в голосе, скрыть не могу. Да, холодно бросает она. Именно так. Теперь живо переодеваться, завтракать и помогать мне с уборкой квартиры. Сверкнув глазами, мама сжимает челюсть и демонстративно покидает коридор, скрывшись на кухне. И хлопает дверью. А у меня подскакивает в груди сердце. И пускай наказание за ночевку вне дома было предсказуемо, слезы все равно собираются в уголках глаз. Свою вину я понимаю, но сидеть дома... Едва не срываюсь, чтобы выпалить маме вслед, громко и протестное нет, но вовремя сжимаю кулаки. Никакого развития скандала. Нельзя всё усугублять. Мне ничего не остаётся, кроме как снять кроссовки, поднять брошенный мамой посреди коридора рюкзак и на ватных ногах плестись к себе в спальню. Я закрываю дверь, прислоняюсь к ней спиной, а через секунду уже сползаю на пол и лишь тогда понимаю, как сильно меня трясёт. Тело, голова, да и вся становлюсь какой-то тяжёлой. Что-то я устала врать. Моё враньё, как трясина, которая засасывает сильнее при каждой попытке выбраться из неё. И сколько мне ещё нужно этой лжи, чтобы скрыть то, что происходит со мной за стенами дома? Сейчас я вру всем. Маме, Соне, преподавателям, что будут спрашивать меня о пропусках. Лгу всем, кроме Тимура. Тимур. Мне хватает всего нескольких мгновений, чтобы вскочить, найти в рюкзаке телефон и броситься к розетке с торчащим из неё зарядным устройством у изголовья кровати. Прямо в грязной одежде сажусь на неё и подключаю мобильный к белому шнуру. Нетерпеливо жду, дёргая ногой, пока разрядившийся гаджет сможет включиться. И как только загорается экран, я вижу на нём значок нового сообщения от Тимура. Пульс подскакивает, лицо пылает, губы тут же становятся сухими. Все мамины выпады в мой адрес вдруг кажутся чем-то далёким, когда я открываю сообщение от Говина, отправленное мне более получаса назад. «Ань, ты где? Уже дома?» А сам Тимур был в сети буквально только что. Удивительно, что он не спит. Я сразу же пишу ответ. «Привет, я дома». Но отложить телефон не успеваю. Надпись «Онлайн» под ником Тимура появляется мгновенно и так же быстро сменяется и напечатает. «Не слышал, как ты исчезла. Почему не разбудила? Я бы довёз тебя до города». «Довёз до города?» Тимур явно ещё не протрезвел, ибо с чего такая щедрость. Со вздохом прикусываю нижнюю губу. «А не разбудила я тебя, горен потому что никогда не проводила ночь с парнем». Даже такую скромную, и понятия не имею, как бы прятала свои красные щёки и уши. Но пишу совсем иное. Не стала будить тебя. Тебе нужно отоспаться, как голова. Тимур снова быстро отправляет мне ответ. Всё нормально. А как спалось тебе? Мне? Мои ладони сразу же становятся влажными, а в груди приятно тянет. За последнее время это был мой самый крепкий и спокойный сон. Только стоит ли об этом знать Тимуру? Но от ответа меня спасает новое сообщение с прикреплённым к нему фото. Ты, кстати, забыла? Пока изображение подгружается, я глазею на расплывчатые пиксели. Это же не может быть селфи Тимура. И неважно, что фраза «ты забыла» совсем никак не соотносится с моими дурными мыслями а на фотографии всего лишь две мои тетради с конспектами. Видимо, не заметила их в спешке, собираясь домой. Меня словно по носу щёлкнули. Становится неловко. Я действительно подумала, что Тимур мне пришлёт своё фото, и следом меня накрывает разочарование. Теперь уже вообще не имеет значения, что пришлёт мне Тимур. Я даже не знаю, сколько будет длиться мой домашний арест и насколько он будет строг а забытые мною тетради были бы идеальным поводом прокатиться в Бугудунью. Придётся тебе позаботиться о моих конспектах. В ближайшие дни я точно не смогу приехать за ними. Вздохнув, печатаю, и отправляю Тимуру. Мама поругала. Сразу же приходит ответ. Хоть сообщение без смайлика, но мне уже представляется, как ехидно приподнялись у Горина в этот момент уголки губ. цокнув пишу. Она переживает из лица, и что-то сказала ей. Интересуется Тин. За закрытой дверью у спальни слышатся шаги. Я напрягаюсь, готовая скинуть телефон на тумбочку. Но звуки в коридоре стихают. Кажется, мама из кухни прошла к себе в комнату. Подождав ещё немного и убедившись, что никто не собирается зайти ко мне, пишу. Сочинила, что была у подруги. Мы выпили вина, и я отключилась. Достойная отмазка. На моём экране появляются тексты, смеющиеся смайлики. Но я даже нахмуриться не успеваю, как он отправляет мне ещё одно сообщение. «Ань, ты же не передумала. Я могу остаться ещё на несколько дней здесь?» Я отвечаю Тимуру без всяких сомнений. «Да, конечно. Он читает моё сообщение сразу, и под именем Тимур Горин». Очень долго светится надпись «Печатает». Я жду ответа, сжав телефон в ладонях. Смотрю на экран, затаив дыхание. Не могу даже представить, что так долго печатает мне в сообщении Тимур. А ответ оказывается краток. Спасибо. Без смайликов и скобочек. Но от этих семи букв даже через экран чувствую искренность. Улыбаюсь. Тимур обычно не сильно-то и вежлив — И оттого сейчас его спасибо, какое-то по-особенному честное. Только это не значит, что я стану закрывать на всё глаза. И пускай мы сегодня спали на одном диване под одним пледом и грели друг друга одним на двоих теплом, а теперь я жутко краснею, и в моём животе всё так приятно сжимается, когда я об этом вспоминаю. Только, пожалуйста, прибери там. И не устраивай погром. Быстро отправляю Тимуру. И не напивайся. Я больше не буду, честно. А пока твои тетрадки будут в безопасности. Его сообщение сопровождается десятком улыбающихся смайликов. Теперь я сама улыбаюсь от уха до уха, но всего секундочку. «Аня, ты там уснула?» Слышу за дверью строгий голос мамы. Быстро блокирую телефон и откладываю его на тумбочку. «Да, мам». Выкрикиваю хрипло, подскакивая с кровати. Вряд ли теперь моя жизнь дома будет тихой. Я сама себе её испортила. И пускай мне пришлось наврать с три короба, пожертвовать ни в чём не виноватой Соней, выслушать от мамы весьма гадкие слова и даже попасть под домашний арест, но сегодняшнюю ночь я всё-таки сохранила в тайне. Только что дальше? Только что дальше?